Глава восьмая. Честно говоря, времени было впритык, как на раздумье, так и на сам перелет. Хорошо, что хоть сборов у меня как таковых, не было, все свое ношу с собой был принцип охотников. Этот же принцип я перенес и в этот мир. В первый раз я оставляю свою усадьбу с чистой совестью. Здесь все бурлило, как муравейники. и, честно говоря, напоминал одну большую барахолку. Груды оружия и снаряжения, что притарабанил сюда Волк, в данный момент сортировались, изучались и оценивались. Более того, еще не доехали все транспортные тралы, которые должны были привезти гусеничную технику. Я немного офигел. На мой вопрос, нахрена нам столько танков? Волк выпучил глаза и стал по памяти зачитывать взаимодействия пехоты и бронетанковых войск в случае атаки. Его было не остановить. В конце концов, я махнул рукой. Если он хочет танки, то пусть так и будет. Один хрен доброхотов подложил мне большую свинью, оставив несколько машин в качестве подарка. Так что к имперским зверобоям и прорывам добавились китайские тяжелые танки Тайлин-Жунши, что, по словам волка, были совсем не дурны. Конечно, это не израильские ормницада, с которых они были скопированы, но кое-какие характеристики за счет артефактов были у них даже получше. В общем, еще одна головная боль на мою голову. И где теперь мне танкистов найти? А, нет, хрен. Почему на мою? Пусть у волчара голова болит. Собственно, я ему это с удовольствием и делегировал. Сейчас оборона баронства делилась на несколько участков. Моя усадьба, деревня Галактионовка, деревня Игнатовка и усадьба Игнатова. К слову, последние две находились рядом, что облегчало их охрану. Мои предки, судя по всему, были любителями уединения, что, собственно, я только одобрял. Сам не люблю, когда вокруг много лишних глаз. Если грубо, то карамелька из затупок охраняли усадьбу, которая уже сейчас напоминала своеобразную крепость, имея, возможно, лучшее ПО в мире. Хотя с обычной артиллерией еще нужно повозиться. Мои добытчики увлеклись, таская магический камень в промышленных масштабах. Когда моя голубая мечта об армии големов рассыпалась в прах, Я уже было хотел прекратить добычу. Но тут появилась интересная особенность. Мои големы-башни начали подтягивать себе себе выгруженную в кучу породу. Выглядело это интересно. Как будто все моё имение покрывалось вторым слоем каменной магической брони. С оконечности башен этот камень уже заползал на стены самой усадьбы. Выглядело это занятно. Рано или поздно вся усадьба будет покрыта этим плотным слоем квази-живой брони. И у меня останется один вопрос. В случае необходимости, сможет ли моя крепость отрастить маленькие ножки и убежать в более благоприятный климат, например, к Средиземному морю? Да, остатки горды Римской империи, скорее всего, будут против. Но, примерно представляя себе то, что получится, мой эпичный переезд вряд ли кто-нибудь сможет задержать. Я прикинул и понял, что сил у меня хватит защитить все и всех, тем более, что надолго отлучаться я не намерен. Собственно, Вопрос, лететь или не лететь, мучил меня. Первым моим посылом было нахрен оно мне надо. Но тут внезапно против меня сплотилось мое окружение. Они начали что-то рассказывать про почет, уважение и прочую фигню, которая мало меня интересовала. Как сказала бы баба Сара, с которой у меня непременно состоится разговор по возвращению о занятном подарке артефакты, я вас умоляю. В жизни настоящего мужчины может быть только самоуважение. Если его нет. То внешнее обожание нахрен ему не сдалось. Если ты знаешь в глубине себя, что ты лох, то как бы прихребатели вокруг не говорили, что это не так, удовлетворение от жизни ты никогда не получишь. Но Анушка выдвинула хороший аргумент. Я даже с пакетом пригласительных документов так и не сказали, какая награда меня ждет. Но к каждой медали, а тем более к ордену, предлагалась неплохая денежная премия. Что ж, это был главный аргумент. Пока весь этот захваченный хлам пройдет через руки Волка, чую, что там продавать будет совсем нечего. А Волк потребует от меня построить еще два-три новых складских помещения, дабы складировать там все на всякий случай. Не удивлюсь, если по возвращении домой возле нас, по Байкалу, будет рассекать ракетный крейсер, который Волк по оказии махнет не глядя. В общем, Анну в столицу я решил не брать. Не нравились мне все эти движения». Анна хоть и становилась сильнее, но все таки ей еще далеко от мощных одарённых. Кстати, насчет становилась сильнее. Это была интересная история. Вначале Аня, споткнувшись об затупка, падая и ударилась локтем об столешницу и отломала кусок толстяного мрамора. Помню, сильно расстроилась, а затупок на два дня был лишён яблок и почему-то боялся показаться ей на глаза. Но на это девушка не обратила своего внимания. Потом был еще один инцидент, когда она была так рада меня видеть, Ну, как видеть? Быть вместе. Ну, короче, сексом мы занимались. Да, сексом. Она так прихватила меня, что мне пришлось врубить доспех. Но в тот момент ни мне, ни ей было не до этого. Я потом тоже забылось. Последней каплей стал момент, когда старшина затупок весело визжа, выбежал из-за угла усадьбы, а за ним бежал трехметровый братец Деган. Они играли в догонялки. Вот только на пути у них стояла Анна. Думаю, что голем все таки мог затормозить, но Анна среагировала первой. отпихнув его в сторону, и это каменное тяжелое чудо рухнуло наспену, смешно суча лапами. Вот тут-то Анна и подошла ко мне с вопросом, что за фигня со мной происходит? Дело в том, что мы, охотники, очень странные существа во всех смыслах этого слова. Наш дар душ слова, он как бы правильно это сказать, влияет на тело, и не только на мое Когда мы обменивались жидкостями с представительницами прекрасного пола, это был своего рода... Охотники называли это благословением охотника. Кто первый придумал этот эпитет, был еще тем весельчаком. В общем, в момент оргазма и при обмене этими самыми жидкостями часть силы охотника, точнее, не его конкретно, а сил душ, которые были внутри него, переходили от него к половому партнеру. Таким образом, нельзя сказать, что передавалась душа, но частичка силы точно. Один-два раза — это незаметно, но если у охотника... Появился постоянный половой партнер, тут уже шило в мешке не утаить, а вот когда внутри Анюты начнет расти мой ребенок, тогда прятаться придется всем. Рассказал я все это Анне, она сначала задумалась, потом потащила меня в кровать. С этого момента она явно зачастила. Но с другой стороны, мне это было только на руку. Весело было наблюдать, как задумчивая девушка в красивом платьице с фарфоровой кружкой чая с улыбкой. Гнет одной рукой подковы из магического металла, либо же с таким же выражением лица разрывает броневую пластину. Но один неожиданный спутник у меня был. Смущенно покашляв, ко мне в кабинет зашел Мурбульс. Он уточнил, действительно ли я лечу в столицу. Получив утвердительный ответ, попросил разрешения отправиться со мной. Оказывается, он нашел себе такого же безумного старого музыканта, с которым очень сильно сдружился. Почему старого? Да потому что никнейм у того был «Бухой дед». Они долгие вечера посвящали беседам о музыке. «Бухой дед» по какой-то причине не мог попасть в Иркутск. А с такой оказией бурбулис очень бы хотел с ним повидаться. С другой стороны, сколько можно было тянуть? Мы с ним спустились в подвал и задумчиво остановились возле пустой картины, из которой появился мой нынешний друг. «Ты уверен, что у тебя получится, Саша?» — спросил Бурбулес. «Если бы не был уверен, то не предлагал. Я готов. Осталось только твое согласие». «Мое согласие?» — хмыкнул великий фехтовальщик. «Чтобы окончательно уничтожить эту тюрьму и сделать меня полноценным человеком, конечно, я за». Я потратил на эти манипуляции почти двенадцать часов. Это стоило мне нескольких сильных душ из прошлого мира и одного класса кольца, который снова скатилось до оранжевого. Но дело было сделано. Неведомый, но очень сильный волшебник фактически встроил душу Бурбулиса в картину, сделав так, чтобы он мог осознавать свое вечное заключение, страдая от этого. Если вставить душу в неодушевленный предмет было не то, чтобы просто, но вполне реально, то вытащить ее обратно — та еще задача. Неизвестный маг облегчил мне задачу, не убив при этом Франта, а запихав его туда во плоти, словно заморозив изнутри. Так что все, что мне нужно было сделать, это предельно осторожно отделить душу от картины и вернуть бурбулису полностью человеческий облик. Готово! сказал я, вытирая пот со лба, тут же получив в руки стакан лимонада со льдом и слава благодарности. Руби ее! кивнул я на картину. К херам! Два раза просить его не нужно было. Через две секунды картина вместе с рамой была разрезана на тысячи маленьких кусочков, которые осыпались кучкой. Ну, как ощущение. просил я замерзшего бурбулиса. «Звуки стали громче, запахи четче и образы ярче», с удивлением осмотрелся он вокруг. «Так и должно было быть», — кивнул я. «Поздравляю! Теперь ты свободен и можешь делать все что угодно». «В смысле, все что угодно?» — сощурился фехтовальщик, посмотрев на меня с подозрением. «Ты хочешь избавиться от меня, Александр?» «Избавиться?» — я рассмеялся. «Конечно же нет. Но ты не раб». Ты можешь идти на все четыре стороны, при желании, конечно». Бурбулес посмотрел на меня очень странно, нервно постукивая клинком шпаги по своему высокому спогу. «Сейчас бы с большим удовольствием избавился от тебя за такие слова. А что такое?» — удивился я. «Я же говорю правду». «Правда заключается вот в чем». Внезапно Бурбулес показал мне тыльной стороной свою ладонь. «Правда заключается в том, что я не вижу на этом пальце родового кольца Галактионовых, которого, уверен, уже достоин. «Или это не так?» Я почесал затылок. «Вообще-то так, но только у меня его нет». «Ну так найди», — нахмурился Бурбулис. «Могу новое сделать», — тут же сориентировался я. «Пф», — выдохнул Бурбулис. «Новое будешь раздавать своим гвардейцам. Я человек неординарный, пожилой, и кольцо мне нужно с историей. Человек...» Он задумчиво закатил глаза. «Наконец-то я человек!» Я задумчиво почесал репу. Пред иногда из него вот такое странное. Но надо сказать, что что о свое кольцо он заслужил. Я быстро достал телефон и набил Смску Анне, пока не забыл, запросить в организации данные о вероятном местонахождении родовых колец Галтеоновых. Уверен, они должны были остаться в этом мире. Возможно, что-то есть в подвале, в помещении которого я все еще не могу попасть без главного родового кольца. Но пока начнем с малого. В общем. Добро было получено, и мы с Бурбулисом зашли на трап дирижабля «Летняя ночь», на котором мы выдвинулись в сторону столицы. Можно было воспользоваться связями моих друзей и взять военный самолет, но полет на дирижабле — это не только лишь доставка тела из пункта А в пункт Б, это еще и вполне себе умиротворяющее мероприятие. Особенно умиротворяющим мероприятием было два вызванных дуэль, которые случились из-за того, что почувствующий себя живым Бурбулис Оказывал знаки внимания тем, кому не стоило. В первом случае — жене, а во втором — дочери аристократов, при том, что и муж, и отец присутствовали при этом. Пришлось мне вмешаться. В случае с мужем узнали меня и сразу приняли извинения. В случае с отцом было посложнее. Пожилой Виконт хотел сатисфакции, хотя всего-навсего юное дело попало под обаяние моего фехтовальщика и провела, уверен, вполне приятные часы в его компании. Ну, на Виконта пришлось немного надавить. Надо давить в физическом плане. Когда он ворвался ко мне в номер с претензиями, я слегка наступил ему на ногу и, улыбаясь, нажал. Кости были целы, я действовал аккуратно, а вот похромать ему пару дней придется. Я собой не горжусь, но я сделал все, что мог. В итоге я тупо запретил Бурбулюсу выходить из каюты, сказав, что если он так будет себя вести в Питере, то это будет первый и последний раз. Подозревая, что его возраст был сопоставим с моим возрастом в прошлой жизни, Только вел он себя как ребенок, обидевшись, нацепил наушники и уселся музицировать. А я хорошо ел, отлично спал, раздавал автографы, рассказывая геройские байки о тяжелой жизни истребителя. И да, всячески отбрёхился от повышенного женского внимания. Хотя одна одинокая, независимая разведенка была очень хороша и настойчива. А еще, находясь на борту у дирижабля, я дал время событиям в мире хоть как-то проявиться, хотя бы в средствах массовой информации. Я прочитал все новости, до которых мог дотянуться. В «Империи» грянул нехилый скандал. Заголовки радостно пестрели о том, что императрица вернулась и взяла, наконец-то, власть в свои руки. А еще были советы и пожелания ей, как лучше наказать говнюков, что устроили бардак в ее отсутствие, А также диванные аналитики прогнозировали развитие событий во внешней политике. Канство тоже трясло, но тот момент постарались замять. Против были наши китайские недруги, которые орали, что на земле их лучшего друга, монгольского хана, вторглись мерзкие русские, абсолютно забыв о том, что степняки начали первыми. И да, на словах «друзья» я, конечно, улыбнулся. Уверен, что они давно поубивали бы друг друга, если бы не боялись сильно ослабнуть при этом. Европейцы готовили армию. В африканском разломе было невиданное оживление. Цены на услуги вольных истов взлетели до небес. Я не поленился и заглянул в нашу базу. Действительно, многие вольные из Иркутска сейчас летели в Африку за длинным рублем. Как бы это им боком не вышло. Но, с другой стороны, они все взрослые мальчики и девочки. Пусть пробуют. Большой поток материалов, артефактов и ингредиентов с Африки потоком шел в Европу. Достоверно было известно, что модернизируется армия «Короната». Пруссия не отставала, бриты тоже участвовали. Ремляне, как всегда, отдыхали, надеясь, что из-за уважения к их старым заслугам и регалиям их никто не тронет. Остальные европейские государства затаились, дабы понять, откуда дует ветер. А еще было Северное Королевство. Я всегда восхищался пресс-службой этих немногословных викингов. Хрен по новостям поймёшь, что у них там на самом деле происходит. Уверен, что к этому приложила руку Северная Королева. Вот и сейчас, по неофициальным источникам, было известно, что воздушный флот королевства вернулся в гавань сильно потрепанным, потеряв несколько боевых державлей. Журналисты терялись в догадках. Уронить тяжелый боевой диржабль класса Разрушитель это вам не комара прихлопнуть, учитывая, что никто в мире не похвастался тем, что щелкнул полностью сверян, это было вдвойне странным. В общем, чувствовал я, что в ближайшее время будет весело. хотя в моих интересах оставить политику политикам, а самому вернуться обратно и продолжить укреплять свой род. Уже будучи на морту, через Анну, мне пришло предложение о встрече. Сладкая компания «Три Ивана», как я их назвал про себя, Андросов, Морозов и Долгоруков настойчиво приглашали меня на ужин, который состоится до торжественной церемонии награждения. Учитывая, что каждое из этих приглашений было продублировано звонком, обоих Андросовых младших, Морозовой, а также двух Долгоруковых младших, я понял, что меня действительно хотят видеть. Пришлось согласиться. Сам-то я не местный, а князья наверняка знают, где в Петербурге вкусная кухня. Совмещу приятное с полезным. Возможно, они смогут предложить мне что-нибудь интересное. И вот, на вторые сутки пути под нами оказался Петербург, столица Российской империи. Город, который, кажется, совсем недавно посетил впервые, смутно представляя, что мне делать дальше. Действительно, прошло совсем немного времени, но теперь я уважаемый истребитель, барон, владеющий таким количеством земли, которой нет у некоторых графов, счастливый муж и в перспективе отец, да и вообще прекрасный парень Саня Галтёнов. Торжественный прием должен был состояться завтра. Пока же мы заселились в гостиницу. Бурбулес смущенно просил у меня денег. и отправился на встречу с другом. При этом я подумал, что неплохо бы сделать ему какой-нибудь документ. Столица — странное место, а бурбулюс мужчина очень заметный. К счастью, в глубине своей сумки, которую я притащил с собой вместо чемодана по старой привычке, я нашел парочку простых колец для истов, которые я закупил у Архипа, дабы раздать гоп-компании Петровича и Саныча. Добытчиков постоянно не хватало. Гриша Астахов поставил добычу ценных ресурсов на широкую ногу, что меня, в принципе, устраивало. «Надевай!» — сказал я ему, бросив кольцо, которое он ловко поймал. «Думаю, что человека с кольцом истребителя полиция вряд ли решит остановить». Бурбулюс понятливо кивнул и сразу надел. «У меня тут же отвисла челюсть». «Да ну нахер!» — воскликнул я. «Красивая!» — вытянул вперед руку довольный бурбулюс, любуясь. «Теперь я буду незаметен, уважаем...» И вполне законопослушен? Твою ж мать! С трудом я захлопнул рот. А ведь это можно было предположить, учитывая его невероятные боевые навыки и время, проведенное в разломах. Снимай его быстрее к чертовой бабушке, пока на этой сияне никто не прибежал. Да, идея была хорошей. Вряд ли кто-нибудь прикопался бы на улице без существенных причин к истребителю монстров шестого, пятого или даже четвертого класса. Но уверен, что никому не известный абсолют с безмятежным взором. и чудаковатым внешним видом точно привлечёт к себе всеобщее внимание. Кольцо на пальце у Бурбулиса переливалось всеми цветами радуги.